Джек Ричи Мастер на все руки Перевод Льва Самойлова Читает Юрий Гуржей. Мой пятнадцатилетний сын Тед Застегнул на куртке молнию «Я починил тостер», — сказал он. «Всего-то минут за двадцать». «Мог бы управиться и побыстрее, но ты перепутал кое-какие его части». «Молодец», — сказал я. «А теперь вали, куда собрался». «А ты расплачешь со мной тем, что заберешь сразу после баскетбольного матча, так?» «Так», — подтвердил я. «Мотай уже, надоел». Я взглянул на сына поверх газеты и увидел, что ему так и не удалось... «Сдержать ухмылки!» «Па!» — спросил он с невинным выражением лица. «А сколько тебе было, когда ты решил, что знаешь больше, чем твой отец?» 14, сказал я. «Так что в этом ты подоотстал, сынок». Когда он ушел, я снова набил табаком трубку. «Я и сам бы мог починить чертов тостер», — заметил я, Эмми, моей жене. «Все, что мне было нужно, так это немного времени». — Конечно, дорогой, — отозвалась она. — Не дуйся, я тебе верю. — Да я и не дуюсь, сказал я. — Более того, горжусь нашим мальчиком. У него и в самом деле есть определенный талант к практической механике. Сам-то я, по большей части, теоретик. Жена сменила нитку в своей швейной машинке. — А ты не пробовал произвести на него впечатление каким-нибудь другим способом, Фред? Может, через футбол или бейсбол? «Да он пинает мяч ногой ярдов на 10 дальше, чем я», — мрачно заметил я. «А когда мы в последний раз тренировали броски на бейсбольной площадке, я раза три ложанулся, в то время как он сделал четыре страйка». «Что ж, дорогой, по крайней мере, ты все еще выше его. Наверное, хоть это тебя утешает». В половине восьмого я сходил за машиной и повез жену на душ для невесты. К одной из ее подруг, которая вскоре должна была выйти замуж. Не путать с девишником. Душ для невесты — это исключительно женская вечеринка, на которой за несколько недель до свадьбы подруги и родственники, дамы, невесты преподносят ей подарки. — Вот теперь двигатель звучит нормально, Фред, — сказала Эми. «Ты что, съездил и отрегулировал карбюратор?» «Нет», — ответил я. Она взглянула на меня. «Так это Тед?» «Да», — коротко ответил я. «И всего лишь с помощью какой-то паршивой отвертки». Закинув жену к подруге, я вернулся домой, опустился в кресло и погрузился в невеселые размышления. В девять перестал размышлять, в десять снова сел за баранку. Забрал Эми, и мы покатили в школьный спортзал за Тедом. «Как сыграли?» — спросил я, когда он забрался в машину. «Выиграли 67-58. Я набрал 12 очков». «Замечательно, дорогой», — отозвалась Эми. «Помню, когда твой отец был в команде, он тоже набрал 12 очков». Она на миг призадумалась. «Только... за весь сезон, да, Фред?» Когда мы вернулись домой, я отпер двери щелкнул выключателем. Ничего не случилось. — Должно быть, лампочка перегорела, — заметила Эми. Через окна внутрь проникало ровно столько лунного света, чтобы мы могли передвигаться по дому. Я слышал, как Тед безуспешно щелкает выключателями. — Едва ли могли одновременно перегореть все лампочки до единой, — проворчал он. Это было бы слишком уж большим совпадением. Возьму-ка я фонарик и спущусь вниз, взгляну на коробку предохранителей. Найдя дорогу к мягкому креслу, я сел и принялся ждать. — Дорогой, — сказала жена, — а если так выйдет, что еще и предохранители вдруг все разом повылетали. Это ведь тоже окажется совпадением? — Знаешь, Эмми, — ответил я, — я бы с радостью съел бутерброд. Для тебя не слишком темно сходить и что-нибудь мне приготовить?» Я безмятежно курил трубку уже минут эток пятнадцать, когда Тед поднялся из подвала. Насколько я смог понять, рассмотрев их как следует, они все в порядке. Поставил запасные — та же фигня. Наверное, весь квартал без света. «А вот и нет», — заметил я. «У соседей вон свет горит». «Тогда, думаю, придется вызвать электрика», — сказал Тед. Я различил силуэт, возвращающийся из кухни жены. Она вложила мне в руку бутерброд. «Давай попробуем еще раз, сынок», — предложил я. «Почему бы тебе не сходить в аптеку и не купить совершенно новую коробку предохранителей?» «Эми, я немного устал. Может, отвезешь его? И пока будете там, почему бы вам не выпить содовый? За мой счет!» — И сколько нам отсутствовать, дорогой? — спросила она. — По меньшей мере. Я запнулся. — Просто не торопиться. Спешки нет никакой. Когда минут через двадцать они вернулись, я сидел под лампой и читал газету. Тед окинул взглядом освещенные комнаты, и у него слегка отвисла челюсть. — Что ты такого сделал, па? Пнул ногой стену дома? Да нет, небрежно произнес я. Прошелся по цепи, обнаружил неисправность рядом с основной линией питания. Все отладил за пару минут. Тед сел и уставился на меня в замешательстве, не зная, что и думать. Я взглянул на часы. Как насчет того, чтобы перед сном немного посмотреть телек? предложил я. Тед подошел к телевизору, нажал кнопку Вкл, через пару минут повернулся ко мне. С ним что-то не так. «Не включается?» Эми отнесла к швейной машинке пару портьер, над которыми работала. «И что, Тед? Не можешь исправить? Телевизор — единственное, в чем я пока что ничего не смыслю», — пояснил сын. «Довольно-таки сложная штуковина». Я встал, отключил телевизор от сети, достал из кармана отвертку и начал отвинчивать заднюю панель. «Сейчас разберемся», — сказал я. Тед посмотрел на меня, приподняв бровь, пожал плечами и сел на диван. Я поработал над внутренним устройством телевизора минут пять, затем вернул панель на место. Ну вот, этого должно хватить. Поперечное магнитное поле было заблокировано L-образным кронштейном или еще что-то в этом роде. В любом случае, я знал, что делаю. Я включил телевизор, и после короткого периода прогрева на экране вспыхнуло яркое и четкое изображение. Звук тоже заработал. Тед пялился на экран, наверное, с полчаса, затем встал, поцеловал мать и сказал «Спокойной ночи, ма. Спокойной ночи, па». Он приостановился передо мной на миг, почесал затылок и ухмыльнулся. «Да-да», — снисходительно произнес я. «Не следует недооценивать своего старика-отца». Как только он поднялся наверх, Эми выключила телевизор. «Как мило», — заметила она. Выкрутить все лампочки в доме, чтобы не горели Я тихо замурлыкал какую-то мелодию И уставился в потолок Это все бутерброд, сказала она Когда я полезла в холодильник за солями, Внутри загорелся маленький огонек Я удивилась, как это возможно, если в доме нет света Поэтому я прошла в спальню и осмотрела все лампы Так и обнаружила твой хитрый трюк хм, подумал я Одна малюсенькая оплошность, идеальное преступление летит к чертям. — А теперь, может, расскажешь о телевизоре? — я ухмыльнулся. — Да какой телек будет работать, когда электронные пушки у тебя в кармане? — Жестоко, — пробормотала жена. — Дьявольски жестоко. Но, полагаю, на все это имелась какая-то благая причина. «Жаль, Тед не остался на третий акт». «На третий акт?» «Да», — подтвердила Эми. «Какую такую пакость ты проделал с моей швейной машинкой? Она тоже не работает». «Я посмотрел на машинку». «Видит бог милая, я к ней даже не прикасался». Эма сложила портьеры. «Что ж», — вздохнула она, — «посмотрим, может, Тед завтра починит». Я свирепо взирал на нее несколько секунд, потом встал и снова вытащил из кармана отвертку, подошел к швейной машинке. Работа оказалась довольно сложной, но в конце концов я обнаружил, в чем дело, и все же произвел ремонт, после чего преисполнился такого восторга, что едва не бросился будить Теды и Эмми, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Но все же решил этого не делать. Пять утра... Не лучшее время для того, чтобы хвастать, как ловко ты обращаешься с инструментами.